Оксана мне объяснила, что их возле воды много водится. Для нас они не опасны, любят траву и купаться. Но из воды их может атаковать хищная рыба с острой мордой. Я так понял, что эта щука только, наверное, тоже мутант. Всеслава мне, показав на берег, рассказал, что там до войны тоже были высокие дома, но после взрыва река разрушила их, а потом развалины ушли у болота, которые там теперь образовались. Болота эти очень опасны. В них водятся черные черви, которые пьют кровь, а еще ядовитые лягушки. Мы перешли по мосту и одели респираторы. Оказывается, я был не единственным обладателем намордника, только ларан не надел. Но ему, как мутанту, видимо, это не нужно. На остатках грузовика сидела ворона, она даже не посмотрела в нашу сторону. Когда мы подошли к границе погибшего города, все остановились. Сеслава посмотрел на Лорана и сказал... «Так, Рожа, ты идешь первым. Андрей за тобой. Он будет тебе говорить, куда надо идти. Ну, а мы за вами. Евгеш, ты идешь замыкающим». Наша группа построилась, и мы начали продвижение по городу. Первые разрушенные дома я рассматривала с интересом. На многих развалинах уже выросли деревья, но это как раз и неудивительно. За столько лет на руинах ветром нанесло пыли, которое сформировалась в почву, которая семена этих деревьев и проросли. Вон по левой стороне остатки автомобиля... Интересно получается, вроде и мир параллельный моему, а так все похоже. Машина, похоже, когда-то была внедорожником. В моем мире такие как раз в Германии и делали. Под ногами камни и осколки стекла. Ага, вот тут надо свернуть направо. Я сказал об этом Лорану. Мы продвинулись на полкилометра, и схода в подвал, который чудом не завалило, выскочил крупный пес. Он глянул на нас и оскалился. Сина даже гавкнуть не успела. Меткий выстрел Оксаны повалил пса на остатки асфальта. Девушка, не опуская свой лук, достала еще стрелу. Лоран поднял большой камень и швырнул в подвал. Из черного провала выскочили еще два пса. Оксана и Евгений, потратив по одной стреле, отправили псов в собачий рай. Я повернулся к Оксане, которая шла сразу за мной и спросил. «Подвал проверять будем?» «Зачем? Там, скорее всего, ничего нет. Двигаемся дальше». Сквозь асфальт росла высокая трава, в ней могут легко спрятаться мутанты. Но Лоран шел уверенно. Справа стоял дом, не знаю, сколько этажей было раньше, но сейчас сохранилось два с половиной. Мне было очень любопытно заглянуть в сохранившиеся квартиры, посмотреть на остатки мебели и, может, чего еще. Но никто моего любопытства не разделял, и мы двигались дальше. Из травы показалась крысиная голова, размером с башкой небольшой собаки. Ларан, не задумываясь, взмахнул топором, на по крысе не попал. Он, чуть повернувшись к нам, негромко сказал. «Давайте шевелиться быстрее. Сейчас этот зверь сородичей позовет. Встречаться с такой крупной крысой, и уж тем более, если она будет не одна, мне совсем не хотелось, как и всем остальным. Мы максимально быстро пересекли остатки двора. Тут даже ржавые детские качели из земли торчали и свернули на другую улицу». Если я правильно запомнил маршрут, то за остатками домов впереди и должны быть развалины торгового центра. Мы дошли до домов, и нас ждал неприятный сюрприз. Из окна первого этажа дома вылез человек, на нем были какие-то грязные лохмотья, а на ногах были надеты вполне приличные кроссовки. Он поднял руку с ножом и громко сказал. «Стойте! Зачем вы пришли в владение горбатова Странники и пришельцы тут лишние!» Ларан поднял обе руки и крикнул. Гастан, неужели стажник не узнал меня ларана Большого? Узнал. Я узнал, только ты ушел и больше не с нами. Лоран опустил голову. Похоже, его племя не приняло беглеца. И как вот теперь быть? Я шагнул вперед и громко сказал. гастон меня зовут Андрей. Мы услышали о вашей беде и пришли помочь. Я врал. Даже не просто врал, я дыхал пальцем в небо. Но, судя по лицу Гастона, я попал в точку. Кстати, о лице стражника. Глаза на месте, рот на месте, но у него совсем не было носа. Но как у одного популярного пивца будто протес носа сперли? И уши, торчащие локаторы? Он немного помолчал и ответил. Не знаю, как вы узнали и как сможете помочь, но пойдемте. Всеслав посмотрел на меня и подмигнул. Старый воин распознал мое вранье и остался доволен моим неожиданным ходом. А вот я точно не знал, доволен я или опять сунулся и вписался в непонятки. Мы полезли в окно, из которого ранее появился Гастон. Шли по коридору. Дверей в большинстве квартир не было, и я с интересом рассматривал то, что еще сохранилось. Видел несколько сломанных стульев, один вполне прилично сохранившийся стол и остатки шкафов. Много пыли. Пройдя по коридору, мы вышли на улицу через железную дверь, покрытую налетом ржавчины.